Глава 62. Рассекречен. Григориан. Не спалось. Боялся пропустить важное. Алекса после разговора вела себя тихо. Прилегла к младшей девочке, долго перебирала ее волосы, а потом уснула. Сидел и пялился на монитор, где спокойно спала любимая со своими детьми. От этой картины веяло умиротворением и спокойствием. Будто они спали у себя дома, и их совсем ничего не тревожило. Наверное, Алекса для них была идеальной мамой. В этом я завидовал девочкам. Мама в этом возрасте очень важна. Теперь я это точно знал. И несмотря на то, что я был для нее чужим, сейчас жутко рад, что Алекса наконец-то вновь в моих руках. И уж в этот раз я ее не потеряю. Не терпелась вернуться домой. Жутко соскучился по сыну. И мне хотелось его наконец познакомить с мамой. Когда все проснулись и начались движения, я ловил каждый шаг и каждую фразу, сказанную ей. Алекса была в хорошем настроении и вела себя уверенно, что не могло меня не радовать. Мне нравилась легенда, которую она придумала для детей. Но когда она сказала, что я сейчас должен устроить экскурсию, чуть не упал со стула от неожиданности. Казалось, девочки меня пожирали взглядами и явно уже заподозрили что-то неладное. Я даже боялся на них лишний раз посмотреть, чтобы не вызвать волну неожиданных вопросов. Моему сыну всего лишь год, и я не могу сказать, что целыми днями занимаюсь им, пока это не в моей компетенции. Все эти кашки, памперсы и прочая детская утварь, у меня кружится от них голова. Я не запоминаю очередность действий при смене памперса и впадаю в панику, если остаюсь наедине с орущим малышом. Хотя погулять и поиграть с ним всегда рад. Но ему год, он даже не говорит. А тут уже все понимающие дети. Главное не паниковать. Думаю, Олег не даст им меня на растерзание. Мы все вместе пошли по кораблю. Нас сопровождала зловещая тишина. Был слышен каждый шаг и шелест одежды. Сейчас бы Кир оказался кстати. У него дар разряжать обстановку. Я сухо рассказывал им, что и где. Ада и Дамале и дело поглядывали на меня, потому потом на маму, и видя, что Олекса спокойна, вскоре и сами перестали опасаться меня. К концу прогулки девочки уже комфортно себя чувствовали. Я проводил их до комнаты. Может, не закрывать? Они вполне дружелюбные адекватные и не опасны. Это же просто дети. В конце концов, я, наверное, перестарался, запер их, словно зверюшек в клетке. Дамале таинственно посмотрела на меня и улыбнулась самой очаровательной улыбкой, на которую способен ребенок. «А можно завтра еще такую экскурсию устроить?» «Я не всё рассмотрела». «Конечно. Очень похоже на отца. Сейчас я видел черты, четкие черты Адамаска. Брови и глаза не давали усомниться ни на секунду в том, что она его дочь. Она, безусловно, всегда мне будет напоминать о нем». «Что же произойдет, когда Дамале узнает, что я убил ее отца?» И тут девочка на меня посмотрела совсем другим взглядом. Шок, ненависть и паника отразились на ее лице. «Мама! Он убил папу! Он нас обманывает!» Она быстро кинулась ко мне, но я вовремя закрыл дверь. И был сам в шоке. Как? Как она узнала? Ведь секунду назад она стояла и мило мне улыбалась. Все было испорчено. Дети ревели друг перед другом. Ни в какую не хотели успокаиваться. До Мале было выло на весь корабль. А видя, как плачет сестра, плакала и ада. Какой-то ужас. Наблюдал через монитор за Алексой. Она держалась молодцом и что-то тихо говорила детям. Часа через два они все-таки успокоились, но прежней доброжелательной атмосферы как не бывало. С другой стороны, как сторонник прямых отношений, я был рад, что вся правда стала сразу известна. Чем быстрее они узнают, тем быстрее смирятся. Думаю, маленькие дети все быстро забывают. Как ни странно, вся ситуация меня расслабила, и я уснул. Разбудил меня вызов из комнаты алекса Я глянула одним глазом, там все спокойно. «Нужно поговорить», — сказала она в дверях. «Конечно. Хочешь, выйдем из комнаты?» «Да, давай, чтобы не разбудить их». Еле уложила. Мы пришли в пункт управления и стали наблюдать за спящими девочками через монитор. «Я забыла тебе сказать, да Мале умеет читать мысли». «Алекса, это очень важная информация, как ты могла о ней забыть?» «Не предполагала, что так скоро придется вам встретиться». «О чем ты дословно подумал, что она сделала такой вывод?» «Я подумал, что же произойдет, когда узнает, что я убил ее отца». «Хорошо, это вполне однозначно, и полутонов здесь нет. Ладно, постараюсь что-то придумать». Она замолчала и засмотрелась на звездное небо поэтому ты не хотела покидать Малаган? Да, из-за нее. Но ты знаешь, мои отношения с Адамаском были настолько плохи, что мне казалось, он вот-вот от меня избавится. Так что ты очень вовремя. Она грустно улыбнулась. Я не удержался и обнял ее сзади. Зарылся носом в ее волосы и закрыл глаза. Глоток, еще глоток ее запаха. Он словно наполнял меня вновь жизнью. Однако, она явно не разделяла моего настроения. Ее тело напряглось, от моих прикосновений и стала неприветливым. Понял, это было лишним. Только что обещал не торопить, а сам за своем. Отпустил ее. Олекса вернулась, повернулась ко мне лицом и обратила на меня ясный взгляд. он Она была уверена и безапелляционна. Тихо начала свой рассказ. До рождения Дамале я думала не выдержу жизни без тебя. Не было и дня, чтобы... Я не вспоминала времени, проведенного вместе. Хотела себя убить и присоединиться, потому что ты был настоящей половинкой для меня. Сейчас, думаю, может просто у нас затянулся конфетно-букетный период. Все было так давно, что мне кажется, я многое преувеличиваю. Но умереть мне не давали упорным и спасали раз за разом. Для чего и почему до сих пор непонятно. Я всем там была поперек горла. Родилась в Дамале, и я увидела свет в конце тоннеля. Понимала, мне не выбраться, нужно искать альтернативу. И любовь к ней меня вытащила из глубокой ямы. Только благодаря ей, а потом Аде, хоть как-то как, как существовала. Потому что была им нужна. Как жить для себя? Давно забыла. «Ты прости, я все понимаю. Ты меня любишь, и насколько помню, сильно». «Моя любовь спит. Я сама ее похоронила, чтобы выжить. И если ты сможешь немного подождать, пока приду в себя и научусь опять жить по другим правилам, то, возможно, что-то изменится. Но ты знаешь, гарантии дать не могу. Я очень сильно изменилась за это время». Обнял ее, поцеловал в лоб. «Нет, у нас не затянулся конфет на букетный период. Просто мы действительно половинки, и ты абсолютно ничего не преувеличиваешь. Все было нереально здорово». Уверен, все станет на свои места, я буду ждать столько, сколько понадобится. Она улыбнулась, милой, но холодной улыбкой. Да, Алекса уже не наивная девочка, она стала уверенной женщиной, которая знает, чего хочет. Я был ей восхищен. Она прошла такой адский путь и выдержала все испытания, дождалась и не сдалась. Рада, что ты меня понял. Пойду к детям, сегодня они спят тревожно.